Джек всегда понимал это и стремился заполнить окружающую его пустоту удовольствиями различного свойства. Последние десять лет он только и делал, что коллекционировал самые пышные бюсты и самые сексуальные задницы, упакованные в тесные джинсы. Но что это ему дало? Ровным счетом ничего. — У вас такой вид, шеф, словно вы и не рады празднику. Заметила Глэди, когда перед тем, как уйти домой, заглянула к нему в кабинет. «Что-нибудь случилось? Может, я могу помочь?» Она заботилась о нем совершенно искренне, а вовсе не потому, что на Рождество Джек подарил ей роскошную кофту и выписал чек на весьма значительную сумму в качестве премии. Глади было известно, что на данный момент у Джека нет любовницы, которая могла бы его утешить и приласкать ее преданное секретарское сердце болело за шеф. «В чем здесь может быть дело?» Глади пока не догадывалась. А Джек ничего ей не говорил, хотя и знал, что может положиться на умение своей секретарши держать язык за зубами. Правда, Глади заметила, что в последнее время шеф часто звонит своей свояченице, Аманде Кингстон, но решила, что должно быть у Пола и Джен что-то не ладится в семейной жизни». «Да нет, я в порядке», — солгал Джек, вставая ей навстречу. «Все просто отлично, Глэд!» «Если не считать того, — добавил он мысленно, — что я впустую растратил свою жизнь. Тринадцать лет назад я потерял свою единственную любовь, а сейчас лучшая из женщин, которых я с тех пор встречал, твердо решила похоронить себя в одной могиле вместе с мужем». Но это, разумеется, пустяки». Все остальное просто прекрасно. Поистине, Рождество — самое веселое изобретение человечества. «Наверное, я просто устал», — добавил он и вздохнул. «Рождество — это настоящий кошмар розничного торговца. Иногда мне кажется, что ад, в который попадает каждый владелец магазина, уставлен рождественскими елками и украшен шарами и мишурой». Гладер смеялся. «Каждый год я говорю себе, что мы не переживем рождественской распродажи, но все как-то, как-то обходится», — заметила она. «А уже через два дня мне начинает казаться, что дело того и стоило». В самом деле, в финансовом отношении этот год стал для фирмы Джека одним из самых удачных, причем львиную долю годовой прибыли дала именно рождественская распродажа. «А что ты делаешь сегодня вечером?» — с наигранной веселостью спросил Джек, подавая Глади пальту. «Сплю с мужем, причем в буквальном смысле слова — сплю. В последние полтора месяца я отключаюсь, стоит мне только добраться до кровати, и это будет продолжаться, наверное, еще неделю, пока я не отосплюсь. Бедный Гарри, как он только меня выдерживает!» «Как он только выдерживает без тебя!» уточнил Джек и улыбнулся такой обезоруживающей улыбкой, что Глэди просто не могла на него сердиться. «Именно это я имела в виду, шеф?» — кивнула она. «А неплохо бы тебе взять пару выходных?» — добавил Джек. «Честное слово, ты этого заслужила». «Может быть, я так и поступлю», — задумчиво ответила Глэди. «Отдохну, пока вы будете в Тахо, если ничего не имеете против». Но Джек знал, что она все равно не возьмет ни одного отгула, тем более пока он будет в таху. Казалось, Глэди вообще никогда не отдыхает. Из всех, кого он знал, она была единственным человеком, который работал больше его самого. Наконец Глэди ушла, а Джек остался до самого закрытия, как он делал каждый год. Был ровно час ночи, когда в торговом зале погасли последние огни, и охранник запер за Джеком входные двери. — Счастливого Рождества, мистер Отсон! — сказал он, звеня ключами. — Спасибо, Грег, и тебе того же. Джек махнул рукой охраннику и, пройдя на стоянку, не торопясь, сел за руль Феррари. Глаза у него слепались, а челюсти сводила зевота. Но когда Джек добрался домой, выяснилось, что он настолько устал, что не может спать. Тогда он налил себе немного виски в стакан и некоторое время тупо смотрел на экран телевизора, раздумывая, кому он может позвонить и стоит ли вообще это делать. Потом часы на каминной полке пробили три